Глава 15. Отчислить. Я подался чуть вперёд в сторону директрисы. "Вы ох, очень погорячились с решением, я думаю". Своими толстыми руками женщина достала из ящика синюю папку и стукнула ею о стол. Поглядела на меня с презрением. "Нет, ни капли. Вот личное дело Романа Лесовского, на нашей фамилии", она скривила губы. "Ваш брат", директриса покосилась на Рому. Уже не в первый раз устраивает на территории школы драки. Терпение руководства подошло к концу. Мы больше не намерены терпеть такое поведение, и поэтому сегодня же я подпишу документ об отчислении. А тогда зачем позвали меня? Разрешение уже принято? Так, лишь не рассказать в лицо что-то неприятное? Отчислить из школы, когда человеку осталось совсем немного, чтобы доучиться до конца, максимально хреновая идея. ведь тогда Рому даже не допустят к экзаменам, а значит, не будет никакой возможности куда-либо поступить. По факту, из-за этого может испортиться вся его дальнейшая жизнь. В этот раз он покалечил своего одноклассника, продолжала директриса. Между прочим, парень идёт на золотую медаль, и такие казусы только отвлекают его от учёбы. Мы обязаны принять меры незамедлительно. Я глядел присутствующих. Пацан с конской рожей уткнул подбородок в грудь и расслабленно улыбался. Кажется, даже тихонько хихикал, поглядывая то на Рому, то на меня. Мужик, стоящий рядом с ним, не выражал совершенно никаких эмоций. Казалось, что у него вместо лица глыба с криво начерченными глазами, ртом и носом. Скорее всего, это не отец или дядя пацана, а так, охранник какой-нибудь. Уж слишком он равнодушен к происходящему. Татьяна Михайловна, настоящая избоку от стола, хмурилась, поджав нижнюю губу. Было видно, что ей не нравятся слова директрисы, но в то же время она зла и на Рому. Ведь если его отчислят, это жирный минус для её репутации как классного руководителя. Ведь по сути, по её недосмотру всё и произошло. Ну, по крайней мере, так это станут трактовать с несовершеннолетними всегда очень строго. Кстати, а что конкретно произошло? Нам с братом нужно поговорить наедине, сказал я и поднялся со стула, схватил Рому под локоть, и мы вышли в коридор. Успел услышать позади недовольный возглас директрисы, но его я проигнорировал. Чего у вас случилось-то? Рассказывай давай, спросил я у брата, отходя подальше от двери кабинета. Лицо Ромы выглядело уставшим от всего этого дерьма. Я понимал, как его достала школа и представлял, как к нему относятся все остальные. Начиная от одноклассников и заканчивая учителями с администрацией, я испытал лишь малую часть подобного, так как пока что мало с кем контактировал, но уже познал всю жестокость людей. Да ничего интересного, вздохнул Рома. Как же они меня все достали! На прошлой неделе Ковалёв, на позапрошлой Толстоногов, в прошлом месяце Бирюков, теперь вот Кирсанов, все пытаются задеть меня, вывести из себя своими подколами. Ожидаемо, ожидаемо. Когда меня чуть не отчислили в прошлый раз, я зарёкся, что перестану обращать внимание на этих уродов, но сегодня не выдержал. Кирсанов перегнул палку и стал оскорблять тебя с Ксюшей. Ну я его мазал ему раз, а он тут же к директору побежал жаловаться, будто заранее на это и рассчитывал, существо непарнокопытное. Ксюшу оскорблял, меня будто током обдало и включилась ярость. Давай сейчас вместе зайдём и хребет ему сломаем. Как тебе идея? Хе, улыбнулся Рома. А ты изменился, Глеб. И мне это нравится. Вот давай школу закончу и вместе его подкраулим в подворотне. Тогда и хребет, и всё остальное сломаем. Ну да, ты прав. Из школы отчисляться ни в коем случае нельзя. Я почесал подбородок. Не бойсь, сейчас что-нибудь придумаю. Вот увидишь, похлопал брата по плечу. Если и правда получится, я тебе грамоту как самому лучшему братану распечатаю. Ну всё, готовь принтер. Распокоился я в ехидной улыбке и шагнув в сторону двери. Лицо директрисы выглядело ещё более разгневанным, чем минуту назад. Видно, что бабка не любит долгих разбирательств и вообще лесовские ей противны. Хочет как можно быстрее расправиться с нами, да больше не мучиться. Хм, но этому не суждено сбыться. Будешь терпеть Рому до конца одиннадцатого класса как миленькая и никуда не денешься. Я вернулся на кресло возле стола и закинул ногу на ногу. Взглянул на бейджик директрисы. Лариса Акакиевна, обратился я к ней. Это всё, конечно, очень интересно, но не слишком ли сильно пострадает репутация школы, если вы отчислите сразу двоих учеников? Акакиевна потупила взор, а Татьяна Михайловна зашлась в кашле. В каком смысле? Директриса склонила голову на бок и пронзительно поглядела мне в глаза. «Речь идет об отчислении только вашего брата. О чем вы говорите?» «Ну как же, только моего брата!» Я активировал суперзрение глаза Хроноса и внимательно просканировал Кирсанова. «Я видел каждую ворсинку на его пиджаке, каждый тонкий волосок, что пробивался у него над губой». Видел, как его глаза краснеют всё больше и больше, как в них туманно и почти отсутствует концентрация. Вместе с ним из школы вылетит и молодой человек напротив. Глаза Кирсанова распахнулись от удивления лишь спустя 2 секунды, и то удивление было слабым. "Что вы несёте?" воскликнула директриса. "О чём вы говорите, господин Лесовский?" удивлённо произнесла Татьяна Михайловна, поправляя манжеты на своей рубашке. Глазом Хроноса мне удалось увидеть и кое-что еще, так сказать, завершающую картину. В верхнем кармане пиджака у Кирсанова кое-что-то опорщилось, что-то продолговатое и плотное, и я почти уверен, что это. «А разве в вашей школе разрешено курить запрещенные вещества?» — приподняв левую бровь, спросил я. «Что? Конечно, нет, запрещено!» — сказала Лариса Акакиевна и часто заморгала. Но к чему это вы клоните? За такие обвинения? Я повернулся на Рому, что сидел с приоткрытым ртом, и подмигнул ему. Да я знаю, что бывает за такие обвинения, но я бы и рот не раскрыл, будь я не беспочвен. Совершенно очевидно, что ваш ученик сейчас находится в изменённом состоянии. Именно из-за этого, кстати, он и стал оскорблять моего брата в попытке вывести того из себя, просто не отдавал отчёта своим действиям. Директриса подорвалась со стула, как ужаленная в задницу. На её лбу проступили неприятные капельки пота, а в районе подмышек начали образовываться влажные пятна. Иногда я жалею о том, что имею такое прекрасное зрение. "Вы, вы", начала заикаться женщина. "Да, я", спокойно отвечал ей, поудобнее устраиваясь в кресле. В этот момент мужчина, стоявший столбом рядом с пацаном, оживился. Лицо его отмерло, стало принимать выражение гнева. Я уже хотел было напрячься, но его гнев вдруг оказался направлен совсем не на меня. Он схватил Кирсанова за шкирку и поднял на ноги, как шелудивого пса, грубо развернул на себя и залез тому в карман пиджака. Кирсанов и понять ничего не успел, как в руке мужика оказался металлический портсигар с золотой гравировкой. Дальше последовал хлопок. Тыщ. От хлёсткой пощёчины Терсанов свалился обратно на стул и тихонько захныкал или засмеялся. Я не мог разобрать природу этих всхлипов. Говорил мне твой отец: "Если ещё раз поймаю с этой ерундой, все зубы повыбиваю". Паршивец. Это ж надо додуматься в школе. Развернулся на директрису, которая уже в предобморочном состоянии держалась за стол, чтобы не упасть. Лариса Акакиевна, извините, пожалуйста, за это. Мы обязательно примем меры, и такого больше никогда не повторится. Босс ещё свяжется с вами и поговорит по поводу случившегося. Ха-ха, хорошо. Ох, вы директриса. Да, хорошо, хорошо, да. На лице Татьяны Михайловны на секунду промелькнула улыбка, которую она тут же подавила, но я успел, успел её заметить. Ахренеть. Послышался сзади голос Рома